Детей 8-9, но иногда и 18 самец и самка воспитывают вместе. Беременность 9-10 месяцев, поскольку у горностаев, как и у соболей, в развитии оплодотворенного яйца наблюдается латентная стадия. Возможно, некоторые молодые горностаи уже на первом году жизни взрослеют настолько, что родят детенышей. Колонок во многом похож на горностая, но на зиму он не белеет. Только подбородок и губы у колонка белые и отчетливо заметны. Иногда и на груди белое пятно. Беременность у самки короткая, около месяца. Самец выкармливать детей не помогает. Иногда далеко путешествует, если белки и водяные крысы, точнее полевки, уходят с тех мест, где кормили семи колонки. Обитают колонки в Азии, в Северной Индии, Японии и на Яве, к западу, до Урала. Но в последнее время переселяется колонок и за Урал. Встречается теперь в Коме АССР, Горьковской, Кировской, Куйбышевской областях и в Татарской АССР. Расселяется и на юг, довольно обычен в степной и лесостепной зонах Казахстана. Выпущен и прижился в Киргизии. Солангой... Похож на колонка, но меньше его и мех у Солонгоя покороче и светлее. Зимой на хребте серовато-буро-желтый, у колонка ярко-рыжий. Обитает он в горах, а местами и на равнинах в Средней Азии, Северной Индии, Забайкале, Монголии, на Среднем Амуре, в Уссурийском крае и на Корейском полуострове. Хорь. Два у нас хоря. Черный или лесной? и светлый или степной. У первого хвост весь черный, брюхо буроватое, с черными пятнами на груди и в паху, соединенными узкой темной полоской. Подшерсток на боках и спине беловатый, сероватый или желтый и прикрыт черно-бурыми на концах остевыми волосами. Светлый подшерсток просвечивает сквозь темный ворс, особенно если подуть на него от того мех хоря, очень красиво, переливаясь разными тонами, играет, как бы аполисцирует желтизной. У степного хоря лишь половина хвоста, концевая, черная, другая, корневая, светлая, желтоватая, и спина светлая, не черно-бурая, как у лесного, так как редкая бурая ось плохо прикрывает светлый пух. Нет и срединной темной полоски на брюхе, соединяющей темные пятна на груди и в паху. Ареал лесного хоря почти вся Европа, кроме Ирландии, Шотландии, Балкан и Скандинавии. На восток до Урала, на юг до Нижней Волги, правобережье Дона и Азовского моря. Местами сохранился он еще в Северной Африке, И кое-где в Передней Азии. Акклиматизирован в Новой Зеландии и Австралии. Ареал Светлого Харя, Юго-Восточная Европа, Украина, Крым, предгорье Кавказа, северная граница в Европе АК, Татарская АССР, Горьковская, Пермская области, за Уралом вся Южная Сибирь, на восток до реки буреи а также Казахстан, Средняя Азия, Северный Китай и Монголия. Темный хорь предпочитает опушки, вырубки, овраги, захламленные заросшие кустарником, хотя зверь лесной — светлый хорь, селится больше в степях, лугах, полупустынях. В остальном образом жизни они похожи. Оа уничтожая массу вредных грызунов приносит большую пользу. впрочем бывает и вред от хоря, когда заберется он в курятник и подушит немало птиц, больше, чем может съесть. Гонухари ранней весной, беременность 40 дней детеныши от двух до 12, у степного даже до 18. От африканского хоря вывели люди 2000 лет назад, домашнего хорька или фрета. Он белый с красными глазами, альбинос. Впрочем, бывают и грязно-белые, и черно-бурые, почти как дикие хорьки. С ним охотятся на кроликов. пускают в норы, надев намордник и бубенчик на шею. Намордник за тем, чтобы хорь не загрыз и не съел кролика в норе, а лишь выгнал его в натянутую у выхода сеть, а бубенчик, чтобы знать, где под землей, в какую сторону хорь пробирается. Норка из того же рода, что хори и горностаи. Теперь в нашей стране два вида норок, европейская и американская. Последняя покрупнее, и у нее только нижняя губа белая. У европейской также и верхняя. Мех американской норки ценнее. У нас ее успешно акклиматизировали во многих местах. В Башкирской, Татарской, СССР, на Алтае, в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, выпустив на волю больше 12 тысяч импортированных норок. Европейская норка распространена в Европе, Западной Сибири, на восток до Иртыша, на Кавказе местами. Американская или МИНК в Канаде и США. На Яве водится местная норка. У норок лапы с перепонками. Образом жизни и немного видом напоминают норки выдр. Селятся у воды. Плавают и меряют Отлично. Ловят рыб, лягушек, раков, моллюсков, насекомых, грызунов, уток, иногда даже гусей, американские норки, порой и зайцев, едят ягоды. Там, где встречаются американские и европейские норки, бывают между ними помеси, так же, как и с хорями. Но отношения их, в общем-то, не мирные Американские вытесняют и даже истребляют европейских норок. Вопреки названию своему, норурот рот неохотно. Чаще всего их гнезда в дуплах над корнями старых ив, в упавших деревьях, иногда в кочке, из-под которой изгнана водяная крыса, а нора ее расширена. Из гнездовой камеры обычно ведут один-два выхода входа. Влез одного из них уже за порогом жилья расположена уборное, привычка к чистоплотности у норки прирожденная. Пол выслан сухой травой, листьями, мхом, хвоей. Свою постель зверек часто взбивает. Делает он это мастерски, лапами и зубами одновременно. Потом ложится и сворачивается клубком. Дежкин и Мараков. Гуна Норок ранней весной. Беременность около 40 дней. У американских 36-76 дней, так как у нее бывает небольшой латентный период. Детеныши от двух до семи. У американской – до 12. Хорошо акклиматизировалась американская норка «Минк» в Исландии и Скандинавии. Шведский охотничий союз получил даже от правительства субсидию 25000 крон, чтобы истребить норку там, где она стала вредной для домашней дикой птицы. За один лишь охотничий сезон 1959-60 года поймали здесь 18 тысяч американских норок. Пытались акклиматизировать «Минка» и в Чили – Но, кажется, неудачно. Генетики вывели на зверофермах норок самых разных окрасок. Сапфировых, жемчужных, топазовых, серебристых, белых, стальных и прочих. Больше двух десятков цветовых форм. Цена шкурки новой модной расцветки на мировых аукционах иногда 400 долларов. Столько же примерно стоит и шкурка калана, которая очень ноская и намного крупнее, чем у норки. Перевязка «Зверек особенный». Повадками напоминает он из степного хоря и американского сконса. Образ жизни, в общем, хорьковый. а манера обороняться — скунсовая, вздыбленный над спиной пушистый хвост, как знак первого предупреждения. Если оно не принято во внимание, летят из-под хвоста брызги дурно пахнущей жидкости. Предупреждая и злясь, перевязка не стрекочет, как хорьки и многие мелкие куньи, а рычит. и масть у перевязки пёстрая, вроде как у скунса или африканской зарилы. Общий фон желтоватый, а по нему разбросаны, весьма вольно и индивидуально, как у гиеновой собаки, неправильных очертаний рыжие и бурые пятна. Брюхо и ноги черно-бурые, а уши белые. В степи полупустыни Юго-Восточной Европы, Турции и Турции Ирана, Пакистана, Западного Китая, нашего Причерноморья на запад до Днепра, Крыма, Кавказа, Нижнего Поволжья, Казахстана, Средней Азии, Алтая, ареал перевязки. Добыча — грузуны, ящерицы, птицы, зори утренние и вечерние — любимые часы охоты. Норы, иногда дупла, пристанище для отдыха и сна. Гон, по-видимому, в августе-сентябре, беременность месяцев 5 выводки до 14 рожденных в марте сосунков. Зверек редкий. Наступление людей на целинные земли и, как следствие этого, поселение степных хорей на освоенных территориях совсем не способствует процветанию перевязок. Похоже, они вымирают.